Эпилог. В течение года, пока писала эту аудиокнигу, я прочитала сотни исследований и побеседовала с десятками детских психологов. Я узнала о существовании множества конструктивных методов воспитания собственных детей. Но я чувствовала себя несколько разочарованной, обнаружив, что не превратилась чудесным образом в супермаму, так же, как и мои дети не стали идеальными детьми. Безусловно, сказалось и то, что во время пандемии коронавируса все сидели дома в режиме 24 на 7. Трудно ожидать от родителей объективности и терпения, когда дети все время буквально ходят у них по головам. К своему ужасу я часто ловила себя на том, что моя реакция на ситуации оказывалась прямо противоположной тому, о чем я прочитала накануне, потратив на это не один час. Мои дети начинали орать друг на друга, и хотя я только что прочитала восемь исследований о самых эффективных способах урегулировать конфликт между братьями и сестрами, я автоматически рявкала на них, чтобы они прекратили ссору. У моей дочери в двадцать первый раз за день случился нервный срыв именно тогда, когда я подавала обед». И даже несмотря на то, что я знала, что она устала и хочет есть, и что ее потеря контроля над эмоциями вполне объяснима, я не могла смотреть на ситуацию иначе, кроме как с раздражением приговаривая «Ох, только не это!». И последнее, что мне хотелось сделать, это сочувствовать ей. С вами тоже может произойти нечто подобное. Даже когда освоишь новые стратегии воспитания и не терпится пустить их в ход, тем не менее временами ловишь себя на том, что делаешь прямо противоположное, и удивляешься, что же, черт возьми, происходит. Складывается впечатление, что в такие моменты мозг и тело утратили связь между собой и действуют независимо друг от друга. Мозг говорит «Эй, мне кажется, я знаю, что с этим делать». Но тело опережает его, да еще и насмехается. Ха-ха-ха, а вот и нет. Поначалу я никак не могла осознать, что значит эта потеря связи. Может, я просто не способна изменить свое поведение? Неужели я потратила год своей жизни, пополняя знания только ради того, чтобы обнаружить, что никогда не стану лучшей матерью? Я так не думаю. На днях я читала учебник по авторитетному воспитанию. Да, оказывается, такие учебники существуют. И наткнулась на раздел о подготовке родителей. Как объясняли авторы, среди самых трудных задач подготовки родителей научить их а не жалеть времени на приобретение новых навыков воспитания, б неуклонно внедрять в процесс воспитания приобретенные навыки вместо того, чтобы возвращаться к автоматическим неадекватным и силовым реакциям, в Применять навыки воспитания, даже когда родители находятся в подавленном настроении, устали, чем-то обеспокоены или переживают стресс. Если вы прослушали эту аудиокнигу, значит, успешно выполнили пункт А. Вы нашли время и силы, чтобы приобрести новые навыки воспитания. Получите золотую звезду. Но что касается пунктов Б и В… Эти проблемы, конечно, были созвучны с моими. На самом деле, очень трудно применять новые навыки воспитания, особенно когда ты устал и постоянно испытываешь стресс. Мне кажется, в таком состоянии пребывает большинство родителей. Почему же так трудно менять свои привычки? Родительское воспитание прочно связано с эмоциями и имеет реактивный характер. В трудных ситуациях наши решения и действия продиктованы теми областями мозга, которые отвечают за чувства, то есть лимбической системой. Когда же мы осваиваем новые стратегии, мы задействуем префронтальную кору головного мозга, ту область, которая отвечает за согласование мыслей и действий в соответствии с внутренними целями. Время от времени эти две области вступают в противоречие. Мозгу требуется время, чтобы разобраться в том, что происходит, принять во внимание наши эмоциональные реакции и одновременно отреагировать на наши переживания в соответствии с приобретенными новыми навыками. Наш мозг нуждается в переподготовке. Но если он застрял в привычных рамках, закоснел, как у меня в то время, перенастройка может занять некоторое время». К счастью, примерно через полгода я все таки начала замечать небольшие изменения в себе. Во-первых, я стала испытывать большую эмпатию по отношению к своим детям, когда они расстраивались из-за какой-то, на мой взгляд, ерунды. Я начала смотреть на их переживания с их точки зрения. Ладно, в конце концов можно понять, что она вспылила, когда я подала ей кашу в зеленой миске, а не в красной. Хотя, может быть, нам это и не совсем понятно. Казалось, будто передо мной открылась дверь, но мне понадобилось много времени, чтобы решиться в нее войти. Думаю, мне нужно было основательно потренироваться, набраться опыта в применении новых методов и лишь затем ожидать успехов на этом пути. Одно из самых важных изменений, которые я заметила в своем поведении, касалось моей манеры разговаривать с детьми. Помню, в бытность новоиспеченной мамой я прочитала в одной статье следующее. Проблема с современными родителями состоит в том, что они мало разговаривают со своими детьми. И я помню, что подумала тогда, это точно не обо мне, потому что я постоянно разговариваю со своими детьми. Но теперь, потратив целый год на изучение вопросов воспитания, я, кажется, поняла, что эти эксперты пытались сказать. Конечно, все мы разговариваем с детьми и изо всех сил стараемся преподать им те уроки, которые они с нашей точки зрения должны усвоить. Но нам не всегда удается преподнести эти знания в понятной и легкой для усвоения форме. Теперь я больше обсуждаю с детьми чувства и эмоции и стараюсь более четко расставить все по своим местам, а также изо всех сил пытаюсь сохранять спокойствие во время обсуждения важных вопросов. А если мне это не удается, то возвращаюсь к теме позже, когда восстановится мое душевное равновесие. Беседуя с детьми об их решениях и выборе, Я стараюсь обратить их внимание на прямую связь между поведением, которое они выбирают, и чувствами, и жизнями других людей. Когда я что-то требую, я объясняю причины этих требований и то, какое отношение они имеют ко мне и другим. Я стала уделять больше времени обсуждению ценностей и вопросов, которые считаю важными, и стараюсь говорить об этом откровенно и конкретно. Я привела в аудиокниге многочисленные рекомендации по целому ряду вопросов воспитания. У вас, наверное, уже голова идет кругом. Прошу меня извинить за это. Но если потребовалось бы вместить все мои советы в одну фразу, она выглядела бы так. Старайтесь проявлять сострадание к детям, общаться с ними и находить общий язык. Когда ваши дети пытаются вами манипулировать, подумайте о том, что при этом чувствуют они сами, о том, что они не всегда понимают других людей и мир вокруг, и что именно это непонимание обусловливает их решение. Подумайте, как восполнить эти пробелы, как объяснить им, что существует взаимосвязь между их чувствами и действиями и последствиями для других людей и общества в целом. Как именно восполнять эти пробелы в значительной степени зависит от уровня развития ваших детей, от ситуации, с которой вы столкнулись, и от ваших собственных ценностей. Возможно, вам кажется, что это слишком просто и вряд ли эффективно. Но все советы, почерпнутые из моих изысканий, изменили мой подход к воспитанию, и я начинаю замечать перемены и в поведении моих детей. Ключевое слово «начинаю». Что ж, это уже прогресс. Итак, неужели теперь я всегда разруливаю конфликты со своими детьми, проявляя эмпатию и милосердие? Нет. Более того, недавно, после на редкость трудного дня, я собиралась позаниматься на тренажерах. Мне нужен был хотя бы час, чтобы сбросить напряжение и привести мысли в порядок. Но не успела я приступить к тренировке, как ко мне ворвался мой сын, которому хотелось поиграть. За ним потянулась дочь, и они немедленно затеяли ссору прямо рядом со мной из-за стула. Я сорвалась и накричала на них, а потом жутко расстроилась. Но позже я поговорила с ними о случившемся и извинилась. Мой сын удивил меня. «Все нормально, мам, я понимаю», — сказал он. Можно было подумать, что он начал лучше понимать и мое видение ситуации. Реальность такова, что независимо от нашей информированности и благих намерений, мы не всегда можем быть рядом со своими детьми, когда они в нас нуждаются, особенно в трудные времена. И это нормально. Я рассматриваю родительство как банк. Когда есть возможность, мы делаем вклад, пополняем баланс. Если случается что-то плохое, и мы не можем какое-то время вносить очередной вклад, в распоряжение наших детей остаются накопления, которыми они смогут воспользоваться. Наши инвестиции обеспечивают им безопасность, психологическую устойчивость, чтобы успешно преодолевать стрессы, помогают ориентироваться в жизни, дают им инструменты, которые они могут использовать, чтобы пережить трудные времена. Некоторое время назад я беседовала со специалистом в области образования, которая сказала мне, что, по ее мнению, существуют два типа людей. Те, кто считает, что люди в основе своей хорошие, но нуждаются в некотором руководстве и воспитании, чтобы преуспеть в жизни. И те, кто думает, что люди в основе своей плохие, и их нужно контролировать и подавлять, чтобы они держались в рамках. Я твердо стою на позиции оптимистов. Думаю, что когда дети растут в атмосфере любви, сострадания и ненавязчивого руководства, что подразумевает установление определенных ограничений, они обычно становятся любящими, сострадательными, умными и успешными людьми. Мы не должны постоянно давать детям все, что они хотят, но мы не должны отказывать им в общении и поддержке. Этот вывод подтверждают и данные научных исследований. Дети — И люди в целом, на интуитивном уровне, добрые и хорошие, когда им дают то, в чем они нуждаются. И именно у детей, которым всю жизнь в этом отказывают, возникает масса проблем. Они часто принимают неправильные решения и не могут найти внутренние нравственные ориентиры. Это объясняет, почему у детей, чьи родители пренебрегают родительскими обязанностями, жизнь не складывается. Их практически никто не учил правилам жизни, не помогал преодолевать трудности, и со временем их личные нравственные ориентиры вступают в противоречие с общепринятыми. В один из зимних дней, когда я редактировала главы этой аудиокниги, я бросила взгляд в окно и увидела, как подъехал школьный автобус, высадив моих детей в конце нашей длинной подъездной аллеи. В начале учебного года, выйдя из автобуса, мой сын, как правило, несся к дому, не обращая никакого внимания на то, что его маленькая сестра плетется далеко позади и громко зовет меня, обливаясь слезами. Обычно она пребывала в расстроенных чувствах, потому что брат постоянно обижал ее, не давал ей идти первой или торопил ее, когда они спускались по ступенькам из автобуса. Когда сын входил в дом, я спрашивала, «Ты что, не слышишь, что твоя сестра плачет?» Он только пожимал плечами, поднимался наверх в свою комнату и хлопал дверью. Но в тот день я наблюдала нечто необычное. Мой сын дошел до середины подъездной аллеи, потом обернулся и посмотрел, как там его сестра. Утром она оставила свой беговел в конце аллеи, чтобы подъехать на нем к дому после школы. но сейчас никак не могла удержаться на нем из-за слишком большого рюкзака. Я с интересом следила за тем, как мой сын повернул назад и пошел к ней. Он снял с нее рюкзак, помог ей сесть на беговел и побрел к дому, нагруженный двумя рюкзаками, а дочь ехала рядом. «Вам это может показаться пустяком, но только не мне». Мой сын всегда был добрым мальчиком, честным и послушным, насколько это возможно в его возрасте. Но ему часто было трудно поставить интересы других выше собственных. Но на протяжении всей его жизни, и особенно в этом году, я очень старалась помочь ему увидеть себя как частичку чего-то большего, помочь ему понять, как много хорошего он может привнести в мир – почему так важно быть щедрым и великодушным, и почему любовь иногда выражается в том, чтобы помочь маленькой сестре отнести ее рюкзак домой, даже если ты устал, голоден и хочешь побыть в одиночестве. Именно поэтому, когда я увидела, как мой сын идет к дому под грузом двух рюкзаков, я расплылась в улыбке, спустилась и ждала его у двери, чтобы сказать, как я им горжусь. Я крепко обняла его и чуть не заплакала. Пусть это не было событием вселенского масштаба, тем не менее оно было таким для меня, как для матери, и для всей нашей семьи. Родительская доля тяжела, и я не устаю это повторять. Что бы мы ни делали, наши дети постоянно будут бросать нам вызов, потому что это необходимо для их развития и роста. Иногда мы задаемся вопросом, а усваивают ли они хоть что-нибудь из того, что мы пытаемся в них вложить. И все же, вглядываясь в них под всеми наслоениями, мы замечаем проблески, заложенные в них доброты и великодушие и представляем, какими людьми они вырастут. В такие моменты мы должны испытывать гордость за них и за себя тоже. Потому что проявляемое ими милосердие — это свидетельство того, что мы все делаем правильно, что наша тяжелая работа как родителей приносит свои плоды, и что наши дети не вырастут моральными уродами. С нашей помощью они вырастут хорошими людьми и смогут сделать мир еще более прекрасным и наполненным любовью.